Заговор Со времен Ноева Ковчега и по сию пору Ни на одном судне команда не чувствовала себя так вольготно За любую безделицу команду тут же награждали двойной порцией выпивки Если же Сквайру доводилось узнать о дне рождения кого-то из моряков Он тут же распоряжался испечь пудинг На палубе неизменно стояла бочка с яблоками, и каждый мог отведать их, когда заблагорассудится. Эта бочка и спасла нам всем жизни. Вечерело. До острова Сокровищ оставалось плыть не больше суток. Волнения на море не было. Я направлялся в свою каюту и решил по пути подкрепиться яблоком. Но заглянув в бочку, я увидел одно единственное. Чтобы достать его, я залез внутрь и, сидя в темноте, неожиданно задремал. Разбудили меня приглушенные голоса. Я собирался вылезти из бочки, но вовремя прислушался к разговору, испугался и решил ни за что не покидать своего укрытия. Тем более, что я узнал голос Силвера. Джон рассказывал о том, как путешествовал на судне Флинта, как потерял ногу в бою, о золоте, добытом за время плавания под пиратским флагом, и о виселице, ожидающей каждого пирата. «Джентльмены удачи мало доверяют друг другу. И в этом они правы. У меня, однако, собственный взгляд на вещи. Меня трудно дурачить. И кто попытается, тот недолго останется в этом мире. Кто-то боялся Пью, кто-то Флинта. А меня опасался сам Флинт. Опасался и в то же время гордился мной. С той командой, что была у Флинта, я пошел бы без страха в самое пекло. Когда я был на судне, старые пираты слушались меня беспрекословно. Можно было ни о чем не заботиться на корабле, где заправлял старина Джон. Положа руку на сердце, Раньше эта идея меня не слишком радовала, а теперь я сгораю от нетерпения получить сокровище. Я ни минуты не сомневался в тебе. Когда-нибудь ты станешь настоящим джентльменом удачи. Скажи, Силвер, долго мы будем ходить вокруг да около? Меня тошнит от нашего капитана. Я хочу спать в его каюте и пить его вино. Грош цена твоей пустой голове. Впрочем, со слухом у тебя должно быть все в порядке. Поэтому хорошо запомни все, что я тебе скажу. Ты будешь спать, где спал, делать, что прикажут. Будешь исполнителен и трезв, пока я не скажу своего слова. Не возражаю. Я только хочу знать, когда. Если хочешь знать, то послушай. В самый последний момент капитан Смоллет отлично ведет корабль к нашему острову. У доктора и Сквайера хранится наша карта. Они сами приведут нас к сокровищам. Чего тебе еще надо? Я бы даже согласился, чтобы они проделали и весь обратный путь». Но я понимаю, чего вы стоите, и поэтому придется отделаться от капитана и прочих, как только сокровища окажутся у нас на борту. Ах, какая досада. У меня сердце болит плавать с вами подобными. Не напившись вдрызг, вы не чувствуете себя счастливыми. Аккуратней, Силвер. Встречались главари нечета тебе. Но они не задирали нос, любили выпить сами и не мешали другим Ну и где же они сейчас? Пью сдох в бедности, Флинт перепившись, Рома в саванне Милая компания, не правда ли? А как мы поступим с капитаном и прочими, когда они окажутся в нашей власти? Вот, речь настоящего мужчины сразу берет быка за рога Как же, по-твоему, нам поступить? Высадить на берег, как сделал бы Инглэнд Или перерезать им глоткой, как Флинт или Билли Бонс Да, покойный Билли бывал говаривал Мертвые не кусаются Теперь он сам может подтвердить это Билли абсолютно прав Поэтому я голосую за смерть Но придется подождать Когда придет время, я попрошу у вас только одного. Мне хочется своими руками открытить Сквайру Трелани и его тупую башку. Дико, Миляга, сорви-ка мне яблочко. Хочется освежить глотку. Я похолодел и стал прощаться с жизнью. Еще минута и... Дико остановил Хэнс. Охота была жевать дрянь, Силвер. «Пойдем лучше со мной, у меня в каюте припрятана бутылка отменного ямайского рома!» Заскрипели доски палубы, пираты ушли. Я вылез из бочки и побежал в каюту доктора.